Великий Учитель Странную величественную планетную систему, которую все Содружество знало под названием «Кольцо Лароа», в последнее время часто сотрясали катаклизмы. Ученые всего Содружества, пытавшиеся разобраться в происходящем, соотносили все эти атомальные всплески к необычности самой системы и воздействию на нее самого населения этой планетной системы псионов. Просто другого логичного объяснения происходящему не было. Ведь в очередной раз днем внезапно начали выходить все приборы из строя. Гибли разумные. Без какого-либо объяснения они падали замертво. Руководство этой планетной системы отказывалось как-либо объяснять происходящее. Именно из-за этого в последнее время было категорически ограничено количество посещений этой системы различными туристическими организациями. Никому не хотелось терять своих клиентов, которым были обещаны безопасности, развлечения, и родственникам которых потом эти фирмы и организации были вынуждены выплачивать огромные компенсации. А руководство системы, как и прежде, категорически отказывалось что-либо объяснять по одной простой причине. Они просто не могли рассказать всему Содружеству о том, что все эти катаклизмы, происходящие в последнее время, вызваны всего лишь детскими выплесками эмоций их великого учителя Илгуса. Но в этот раз пострадавших было гораздо меньше, так как было очень мало посторонних в системе. И хотя из-за этого казна псионов несла большие убытки, ввиду того, что туристический бизнес уже не приносил того дохода, что раньше, они были рады и тому, что жертвы были минимальны. В очередной раз сотрясался дворец великого учителя. В очередной раз появилась пара неуправляемых кораблей, на которых полностью погибли экипажи. Но великому учителю было на все это плевать. У него был очередной приступ злости и ярости. Ему было из-за чего гневаться. Ведь он так и не получит тех самых кораблей, которые были ему обещаны объединением Чизахи. По одной простой причине. Ему нечего было им дать в обмен. Ведь они хотели получить те самые пси по поводу которых велись в последнее время переговоры. Но из-за своей жадности великий учитель так и не получил даже единой партии этого товара. Вроде бы все было просто. Предоставь продавцу то, что он потребовал взамен. Но вся беда была в том, что великий учитель Илгус считал, что он ничего никому не должен, а все должны ему. И его взбесило не то, что его махинация с попыткой обмана продавца так и не достигла результата, а то, что тот посмел не только ничего не дать, так еще и отказался вообще вести дела с его представителями. Сейчас в кабинете, где орал и метался в очередном приступе ярости маленький ребенок, живое воплощение великого учителя, лежало два тела. Если присмотреться, то в них можно было узнать вознесенных Яруса и Конрада. Тех самых, которые должны были привести ему пси -кристаллы. Потому что у них текла кровь из ушей и глаз, можно было сделать вывод, что им очень сильно досталось от этого выплеска эмоций ребенка. Но это совершенно не беспокоило самого Илуса. Его беспокоило то, что он теперь скажет своим партнерам Чизахи, которые собирались предоставить ему новые живые корабли. А ведь эти корабли очень нужны для его флота, так как у него идет полномасштабная война с Империей Антран. И его флот не так давно понес сильные потери. «Почему? Почему? Почему другие могут получать эти кристаллы, а мы нет?» Продолжал истерично кричать, метаясь по своему шикарному кабинету «маленький ребенок». «Что они ему дают такого, что он согласен с ними работать? Почему мы должны ему угождать? Вы что, не могли у него просто забрать весь товар? Для чего я вас сделал вознесенными? Вы должны были привезти то, что мне нужно. Меня не волнует, как вы это сделаете». Он продолжал кричать и выплескивать свою ярость на провинившихся, даже не обращая внимания на то, что их тела уже даже перестали дергаться. Некоторое время спустя он все же успокоился и сумел обратить свое внимание на пострадавших. Вызванная им прислуга тут же увезла двух вознесенных в специальный медкомплекс, в котором стояли новейшие медкапсулы. Сейчас все зависело от них. Если они смогут, то спасут этих двух несчастных. Но кто сказал, что это будет для них лучше? Ведь великий учитель разгневался. И он так просто не забудет то, что они не сделали, вернее, не смогли сделать. Он привык получать то, что должен получить или что хочет получить. И не для этого он помогал им перейти на следующий уровень развития разумного существа, делая их вознесенными. Единственное, что его все же хоть немножко удержало от того, чтобы их уничтожить... Так это то, что вознесенный Конрад ему еще был нужен живым. Ведь только он мог вести переговоры с этим разумным. Но судя по тому, что тот рассказал великому учителю, перед тем, как у того случился приступ ярости, этот разумный уже отказывался встречаться даже с ним. И сейчас ему нужно было решить вопрос, как все же возобновить отношения с этим поставщиком. Учитель медленно прошелся по кабинету. Его сейчас раздражало буквально все. Даже этот толстенный мягкий ковер, в котором тонули его маленькие ножки. И хотя краем своего сознания он понимал, что в чем-то он виноват и сам, но признавать это великий учитель кумир миллионов разумных категорически отказывался. Ведь он всегда был прав. Он нес зерно истины всем разумным. Как он мог ошибиться? Правильно, если он не мог ошибиться, тогда кто виноват произошедшим? Значит, ошибку совершили его подчиненные, или тот самый разумный, который посмел отказаться сотрудничать с ним. Сейчас великий учитель Илгус раздумывал над тем, кого и как ему наказать. Но вознесенные, которые участвовали в этих сорвавшихся переговорах, уже им наказаны. «Значит, остается только сам этот разумный, посмевший отказать великому учителю». Едва он принял это решение и сам себе согласно начал кивать, размышляя, как он накажет провинившегося, как в двери его кабинета осторожно постучали. «Чего надо?» — возмущенно рыкнул своим тоненьким голоском, недовольный тем, что его прервали. «Не видно, что ли? Я думаю». «Простите, великий учитель». Из-за двери прозвучал тонкий дрожащий голосок его прислужницы. — Но к вам посетитель. — Какой еще посетитель? На него снова начал накатывать очередной приступ ярости. — Я не желаю никого видеть. Тебя что, тоже наказать? — Простите, великий учитель. Голос молодой, вознесенный от испуга, еще больше задрожал. Но этого посетителя вы приказали пропускать к вам в любое время. — Да кого там еще демоны принесли? — недовольно пророчал он, понимая, что девчонка просто так не стала бы нарушать его покой. — Давай его сюда! Стараясь выразить своим детским лицом как можно больше неудовольствия и раздражения, Илгус повернулся к одной двери кабинета. Но его недовольство очень быстро испарилось, так как в дверях появилась фигура, появление которой он ждал с радостью и опасением. В дверях стоял чрезвычайный полномочный посол объединения Чизахи. Чизахи. Светлейший уполномоченный посол объединения Чизахи, Кондурпа, медленно и важно вошел в личный кабинет Илгуса. Он двигался как разумный, знающий себя огромную при огромную цену. В действительности так и было, ведь своим посещением он буквально в смысле облагодетельствовал местных разумных. После посещения родной планеты своей расы и своего доклада триумвирату Кондур-Па был преисполнен величием, так как получил ясный и недвусмысленный намек о том, что может в ближайшее время переселиться в родную систему своего народа. Одно это достижение стоило всех тех усилий, которые он приложил. И сейчас он прибыл для продолжения своей деятельности. «Приветствую вас, посол!» Тоненьким голоском пропищал от окна великий учитель, перед которым склонялись здесь миллионы разумных. «Я рад, что вы смогли нас посетить!» «Какие новости вы привезли к нам из объединения?» «Надеюсь, хорошие!» «Мы рады, как всегда, произвести обмен с вами!» «Я тоже рад прибыть сюда», — постарался как можно невозмутиме, ответить посол. «Ведь мне нужно получить от вас то, что вы обещали объединению. Надеюсь, вы не забыли этого? В этот раз нам нужно получить от вас определенные вещи, и объединение ждет от вас, что вы сдержите данное обещание». «Да, да-да», — очень быстро и как-то панически закивал головой этот маленький разумный, по какому-то недоразумению вселенной, наделенной огромными силами. Мы приготовили для вас партию артефактов, как и всегда. Посол замер в предвкушении чего-то неприятного. Он словно почувствовал, как его пытаются окунуть с головой в грязь. Он медленно повернулся и посмотрел прямо в глаза этому великому учителю. Судя по всему, он не находил себе места, так как его глаза не могли сфокусироваться, а перебегали с одного предмета на другой. «Учитель!» Одной интонацией голоса посла можно было заморозить целое озеро. «Вы, кажется, меня не поняли. Мы договаривались с вами не о поставке артефактов. Вы должны были предоставить нам партию псикристаллов, и мы ждем именно их». И ни за какой другой товар мы не будем вам делать поставки. Итак, где пси-кристаллы, обещанное объединение? — Посол, ну как так можно? — забормотал уже откровенно паникующий ребенок. — Мы же всегда можем договориться. Мы готовы вам предоставить двойную партию артефактов. Ну а с кристаллами вышла накладка. Разумный, который поставляет, их слишком много затребовал. Он посмел требовать определенные артефакты, которые нужнее вашему объединению, чем ему. «Кто так решил?» Не меняя интонации своего немигающего взгляда, посол продолжал давить на ребенка. «Сейчас объединению гораздо важнее получить именно эти кристаллы. Вы обещали их нам предоставить. Где они?» «Вы хотите сказать, что у вас их просто нет?» Тогда зачем я сюда прибыл? Злость, исходящая от кондурпа, уже стала настолько ощутимой, что ее можно было резать ножом. Еще бы! Ведь триумвират объединения обещал ему дать разрешение на поселение его семьи в родной системе народа только из-за того, что он обещал поставить им эти кристаллы. Раз нет кристаллов, то не будет разрешения. А не будет разрешения, он быстро лишится всех своих должностей и званий из-за того, что посмел обмануть Ремоверат. Позволить себе этого он не мог. Он был готов сейчас уничтожить всю эту систему, только ради того, чтобы получить ту самую партию пси ради которых он сюда прибыл. «Посол, успокойтесь». До учителя, видимо, дошла вся глубина его ошибки, которую он совершил, посмев рассердить представителя объединения Чизахи. Мы еще можем решить этот вопрос ко всеобщему удовольствию. — И каким же это образом? — прошипел ему прямо в лицо недовольный Кондур -по. Вы сами только что мне сказали, что этот разумный отказывается с вами работать. Или же я что-то не так понял? — Тогда зачем вы нам нужны, если он отказывается с вами работать? — Тогда нам нужен кто-то, кто с ним уже работает. — Например, представители империи Антран. — Уж они -то точно смогут от него получить то, что нам нужно. — И будут не против, чтобы нам помочь? — Посол! — возмутился Илгус одному только предположению того, что объединение сможет сотрудничать с представителями этой расы. «Как вы можете?» «Как вы можете подобное даже предполагать?» «Это же твари!» «Неужели вы не понимаете, что с ними ни в коем случае нельзя сотрудничать?» «Я готов сотрудничать даже с Архами», — разъяренно прошептал ему в лицо выведенный из себя посол. «Если они предоставят моей расе то, что им нужно. И ради этого я готов пойти на что угодно». Вы, наверное, до сих пор не поняли, великий учитель, что нам как-то все равно, с кем сотрудничать, и вы не являетесь тем идеалом партнера, который нам подходит. Но как вам это объяснить более доходчиво? Нам все равно, кому поставлять эти зародыши. Надо будет поставить даже Архам или тем же Дракам. Мы должны получить то, что нужно именно нам, а не то, что вы собираетесь нам предоставить. Я даже не удивлен, узнав то, что никто не хочет с вами работать. Ведь вы наверняка попытались его также обмануть, как и только что попытались обмануть меня. Ведь я прав. Вы забылись, учитель. Не все расы поклоняются вам. А есть расы, для кого вы всего лишь очередная помеха. Вам это нужно понять. Даю вам месяц на то, чтобы предоставить объединению партию кристаллов Если ее не будет, то можете больше не рассчитывать на поставки зародыша кораблей. Поверьте, я найду тех, кто пойдет на все, чтобы получить от нас подобный товар». Уже абсолютно не скрывая своих эмоций, светлейший посол объединения Чизахи кондурпа резко развернулся и покинул кабинет этого якобы всемогущего существа. Его ярость не знала границы, требовала выплеска. Только, к его сожалению, он опоздал, ведь выплеск эмоций Илгуса прошел совсем недавно, и он не мог ничего сделать, не выдав себя. А ему сейчас категорически нельзя было привлекать к себе внимание. По крайней мере, до тех пор, пока он не получит разрешение на проживание своей семьи в родной системе. В кабинете этого малолетки Кондурпа сказал истинную правду о том, что ради получения этого разрешения он был готов пойти на все. И даже на сотрудничество с такой агрессивной расой, как Архи. Сейчас ему нужно было немного успокоиться, достигнуть равновесия в своем разуме и попытаться как-то объяснить Тремоверату задержку с поставками пси -кристаллов. И причем это все надо было сделать очень быстро. Ведь «Триумвират» очень не любил, когда обещанный им по какой-либо причине не выполняется в срок или задерживается. Учитель Великий учитель Илгус долго отходил от шока, в который впал, когда понял то, что не представляет никакой ценности для объединения Чизахи, особенно как партнер. Как оказалось, если следовать высказываниям их посла, они готовы произвести обмен с кем угодно – Даже с представителями этих вставших на задние лапы ящериц империи Антран. Хотя он мог подумать, что тот сказал подобное только для того, чтобы получить желаемое. Но все его обостренные чувства, которые развились у него за 600 лет жизни, буквально кричали о том, что все это сказано от чистого сердца. И хотя у представителей империи Антран было мало псионов, чтобы составлять конкуренцию его последователям, в деле управления живыми кораблями, но даже появление одного такого корабля у его врагов могло пошатнуть в него веру всех его последователей. Подобного Илгус не собирался допускать. Сейчас ему нужно было в срочном порядке решить этот вопрос. К сожалению, он четко представлял свои возможности и возможности представителей расы Чизахи, Поэтому отлично понимал, что особого вреда он даже одному послу нанести не сможет. Первая мысль была у него — заставить этого зазнавшегося разумного посла объединения Чизахи подчиниться. Но вся беда была в том, что представители этой расы очень хорошо могли сопротивляться его внушению, да и любое вторжение в свой мозг они категорически не приветствовали поэтому он не собирался каким-либо образом давить на посла, подставляя под угрозу дело всей своей жизни. К его сожалению, только сейчас, когда возникла угроза срыва поставок, в его мозгу включился тот самый прагматик, который ему был нужен с самого начала. Именно он и понял то, что тому разумному нужно предоставить именно те артефакты, что он хотел. Но, к сожалению, этот разумный сейчас категорически не желал иметь дело с какими-либо представителями его последователей. И даже Вознесенный Конрад ничего не мог поделать. А это означало, что великому учителю нужно искать какой-то другой подход к этому разумному. Немного поразмыслив, он все же решился и вызвал в себе Вознесенную Камиллу. Эта девушка только недавно прошла инициацию как вознесенная и все еще продолжала смотреть на своего кумира глазами восхищенной девочки. «Да, великий учитель!» — раздалось от дверей буквально через полчаса после того, как он послал зов. «Вы звали меня?» Повернувшись к двери, он увидел эту тоненькую, до сих пор продолжающую смотреть на окружающий мир удивленными глазами, девушку. По старой привычке эта девушка продолжала носить комбинезон, который выгодно подчеркивал ее прелести. Именно на этом великий учитель и собирался сыграть. Ведь там, где не прошли мужчины, всегда сможет пройти женщина. Тем более, если у нее есть приказ того, кого она считает своим богом. «Камила, есть одно дело, которое я хочу поручить тебе», — начал он говорить, медленно подбирая слова. Нужно найти одного разумного, который категорически отказывается с нами работать. Но нам нужно от него получить определенный товар. К моему сожалению, вознесенный Конрад не смог справиться с этим. Этот разумный сумел противостоять ему. Но я надеюсь на то, что ты все же сумеешь его уговорить предоставить нам нужный товар. Постарайся выполнить мое поручение, и я буду очень благодарен тебе». «Все, что угодно!» — все так же восторженно возрелась на него девушка. «Я сделаю все, что вы мне прикажете, учитель. Ради вас я пойду на все, что угодно. Только скажите, что мне нужно сделать?» Илго смысленно кивнул сам себе. Ведь именно на такую реакцию от нее он и рассчитывал. Эта девчонка действительно сделает все то, что будет нужно для дела. И главное, что она выглядела не так, как одна из его последователей. Благодаря старым привычкам, которые продолжали гнездиться в ее голове. Со временем Илгус намеревался очистить ее разум от лишнего мусора, который связывал девушку с прошлой жизнью, когда она была простым пилотом космического корабля. Все это будет в прошлом, а пока что она выполнит то, ради чего он ее вызвал. Передав девушке имеющуюся у него на поставщика и пси-кристаллов информацию, Великий учитель приказал ей взять тот самый ее корабль, на котором она к нему прилетела. Расчет был на то, что наличие живого корабля привлечет сразу к ней ненужное внимание. Обычно корабль Федерации не станет привлекать к ней того ненужного внимания, которое могло бы быть. Естественно, что от такого разумного они не будут ожидать какие-либо пакости или чего-либо необычного. Но, к их сожалению, девушка была довольно сильным интуитивным мозгоправом и могла спокойно и довольно быстро откорректировать разум оппонента в нужную для нее сторону. Именно таким образом она и смогла достичь того, что уже достигла. Когда-то таким образом она сумела получить хорошую нейросеть пилота. Потом точно так же она смогла очень дешево приобрести себе корабль четвертого поколения. Именно поэтому Великий Учитель и обратил внимание на эту девушку, которая прилетела в систему кольцо Лароа для того, чтобы увидеться с ним. Когда Вознесенная Камила покинула его кабинет, Великий Учитель злобно рассмеялся. «Она сделает все, что нужно, и доставит то, что ему нужно. Если все пройдет так, как задумал сам Илгус, этот разумный станет таким же его последователем и верным рабом, как и она сама». Главное было учесть все нюансы. Но, как ему тогда показалось, он учел все то, что было нужно. По крайней мере, он так считал. На Хааре. Жизнь в мегаполисе кипела вне зависимости от времени суток. Все время кто-то куда-то спешил, кто-то куда-то опаздывал. Но поэтому никому абсолютно не было дела до молодой девушки, которая так же, как и все, спешила по своим делам. Мало кто пытался узнать или понять то, что эта довольно красивая девушка, суетящаяся, как и все жители мегаполиса, та самая преступница, которую так старательно разыскивает служба безопасности по всей Федерации Нивэй. Слишком спокойно и уверенно она себя вела. Ведь если все предположения генерала службы безопасности Крома Таира были верны о том, что эта девушка имела поддельный идентификатор, и такой же поддельный банковский имплант, то ей надо было хотя бы немножко, но переживать о происходящем, так как рано или поздно, правда, могла выйти наружу. Но вся беда заключалась в том, что в этом вопросе сотрудники службы безопасности сами себя перехитрили. Девушка действительно обратилась к услугам «Черного рынка Федерации». Но дело в том, что для покупки нового идентификатора нейросети банковских и платов ей нужно было иметь очень крупную сумму, сброшенную на обезличенный банковский чип. Как бы ей не хотелось, но у девушки не было такой суммы. Ведь на той должности, на которой она работала последнее время, таких денег заработать было просто невозможно. Но, как и предполагал генерал, у нее действительно оказались некоторое полезные знакомства на дне общества Федерации куда она попала благодаря стараниям все той же службы безопасности. И именно эти знакомые подсказали ей ответ на решение этого вопроса. Оказалось, что ей совершенно не обязательно покупать себе новый идентификатор. Достаточно было просто на какое-то время исчезнуть из поля зрения службы безопасности. Для этого было необходимо через черный рынок в соседней системе приобрести несколько билетов, позволяющих передвигаться по федерации Нивэй с одной планеты на другую. Именно таким путем, с помощью многочисленных пересадок, девушка и добралась до нужной ей системы. Пока она таким образом добиралась, служба безопасности сама сделала все необходимые для нее действия. Определив то, что она исчезла у них всех из поля зрения, как процедуру замены идентификатора, ее саму, ее идентификатор сняли из розыска. И теперь, даже при проверке сотрудниками Службы безопасности, она вела себя спокойно и уверенно. Ведь они искали девушку, похожую на нее, с поддельным идентификатором. А ее идентификатор был оригинальный. Мало кто знает, что при таких проверках в первую очередь обращают внимание на поведение самого разумного. Ведь если у него поддельный идентификатор, то он наверняка нервничает, что отражается на его кровяном давлении и мозговых волнах. А чтобы определить то, что она находится в розыске, сотрудникам службы безопасности было необходимо поднять старые розыскные листы, которые были отменены буквально неделю назад чего естественно никто не делал. Через несколько проверок, которые она успешно прошла, постоянно попадавшаяся ей навстречу сотрудники службы безопасности Федерации, ее уже узнавали и перестали как-либо обращать на нее внимание. Со временем они стали даже с ней здороваться. Благодаря тому, что она уже не находилась в каких-либо запретных списках, Нахаре удалось найти себе работу ведь, по сути, и нейросеть, и базы знаний у нее были довольно хорошие. Она устроилась на работу в одной из крупных фармацевтических корпораций, в которых разрабатывали какие-то препараты для военных. Кто-то мог бы сказать, что она могла бы на этом остановиться, ведь она достигла покоя и нормальной работы. Раньше о таком она могла только мечтать. Хорошая работа в довольно крупной корпорации, в офисе, расположенном на одной из центральных планет Федерации. Более того, один из ведущих менеджеров этой корпорации стал оказывать знаки внимания этой девушке. Что еще хотела бы желать от своей жизни молодая, красивая и довольно успешная девушка? Но она не для того прошла все эти испытания, чтобы так легко и просто забыть о том, что с ней произошло. Она не могла забыть, что ей пришлось пережить из-за суму самоуправства сотрудников Службы безопасности Федерации. И главным виновником всего этого она до сих пор считала генерала Крома Таира, который приказал ликвидировать ее дядю, от которого зависела вся ее жизнь. Но как бы она ни желала ему побыстрее отомстить, Нахаари продолжала действовать по тем правилам, которым ее научил один знакомый на том самом дне общества. Это правило было таково – никогда не торопиться. И девушка ему следовала беспрекословно. Ведь до сих пор все эти правила не раз помогали ей. И поэтому она не собиралась их нарушать и сейчас, находясь буквально в двух шагах от своей цели. Тот ее знакомый, который ее всему обучил, дал ей четко понять то, что пока служба безопасности ее будет активно искать, Она находится в очень большой опасности. Поэтому сейчас она собиралась вжиться в роль обычного бухгалтера, обычной корпорации. Если будет нужно, она даже обзаведется и семьей с детьми. Но все это будет только поводом для дополнительной злости на это существо, которое сломало ей всю жизнь. Она старалась никогда не забывать о том, что ей пришлось пройти. Да это и забыть-то было просто невозможно. Очередной раз дежурно улыбнувшись, девушка прошла проходную офиса своей корпорации, где работала. Изобразив радость от встречи, улыбнулась менеджеру, который продолжал ей строить глазки. Полепетала о чем-то с такими же, как она, молодыми сотрудницами, которые обсуждали абсолютную чушь и возникшие на пустом месте слухи и сплетни. Прошла на свое рабочее место и взялась за обычный рабочий процесс. Она старалась делать свою работу хорошо, даже очень хорошо. Ведь для того, чтобы достичь своего результата, ей нужно было произвести очень хорошее впечатление на свое нынешнее руководство. Рабочий день был в самом разгаре. Специальный агент учитель Вознесенная Камилла радостно забежала на мостик своего небольшого корабля, чтобы проконтролировать отправление из системы кольцо Лароа. В этой системе эта молоденькая Слакса нашла свой второй дом. Когда-то она была изгоем. Мало кто бы сейчас поверил, что девушка, имеющая в ее возрасте нейросеть «Пилот-5» и все необходимые базы знаний для пилотирования тяжелых кораблей, на самом деле была не настолько удачлива или богата. Весь ее секрет скрывался в ее необычных способностях эта девушка могла внушить разумовну все то, что могло прийти ей в голову, чем она и пользовалась. Сначала ее это как-то напрягало, были какие-то мучения совести и тому подобный бред. Немного погодя, когда она поняла, что один из преподавателей приюта, в котором она находилась, откровенно использует ее способности, которые были обнаружены, она постаралась сделать так, чтобы этот преподаватель сильно пожалел о содеянном. Этот учитель, сам того не желая, проплатил ей покупку новейшей нейросети, потратив на это все свои сбережения, после чего покончил с собой. Директор приюта, который старательно наживался на своих питомцах, продавая тех, у кого были хорошие интеллектуальные данные крупным корпорациям, проплатил ей покупку всех баз знаний, которые были необходимы для получения уровня «Универсальный пилот тяжелых кораблей» после чего также решил покончить с жизнью, завещав свои органы для трансплантации. Сейчас, до того, как она прошла процедуру инициации, Камилла жалела о том, что взяла с него так мало. Ведь он наверняка мог бы купить для нее и базы знаний для управления сверхтяжелыми кораблями. Но теперь она поняла то, что все это пыль. Сейчас Камилле было важно выполнить поручение своего живого бога. Именно он ей дал смысл жизни и новые цели, которых она должна была достигнуть. И раз он не сомневался в том, что она справится с тем, с чем не справились даже более опытные вознесенные, Камилла собиралась приложить все усилия для того, чтобы выполнить его приказ. И поэтому ее крейсер-разведчик четвертого поколения направлялся в ту самую систему, куда направился тот несчастный разумный, посмевший сопротивляться воле великого учителя. Девушка была уверена в том, что сумеет его заставить пожалеть об этом. Ведь она неоднократно делала подобное ранее. Ее юркий кораблик, быстро разогнавшись, исчез во вспышки гиперперехода. Охота началась. И девушка была уверена, что четко знает, кто здесь охотник, а кто дичь. Камила отлично понимала, что у того разумного наверняка есть какая-то защита раз сам вознесенный Конрад не смог ничего сделать. А этот разумный отличался тем, что одной из его способностей было то, что мог принудить любого разумного пойти на уступки во время переговоров. Именно таким образом он обычно и достигал результата. Но в случае с этим разумным ничего у него не получилось. Видимо, у того была действительно мощная защита или какой-нибудь артефакт. Но вознесенная Камилла именно тем отличалась, что могла аккуратно, обходя подобную защиту, воздействовать на разум существа, что она и собиралась проделать. Она представила себе картину, как будет доволен великий учитель, когда этот разумный сам принесет ему то, что должен был продать. И просто подарит. Девушка не сдержала радостной улыбки. Ведь после подобного сам великий учитель признает то, что она полезна для него. А это было главное чувство, которое хотела она вызвать у своего учителя. Он должен был нуждаться в ней и знать то, что она ему нужна. А она хотела знать, что полезно для него и может достигать результатов. Убедившись в том, что координаты введены правильно, девушка позволила себе расслабиться в кресле капитана и задумчиво посмотреть на извивающиеся на голографическом экране цвета радуги гиперпузыря. Когда-то это зрелище доставляло ей огромное удовольствие. Она могла часами смотреть на них, забывая совершенно обо всем. Но сейчас в ее голове билась одна мысль. Она должна принести пользу учителю. Откуда взялась эта мысль, и почему именно она бьется в ее голове, Камила не знала, да ей не хотелось этого знать. Эта мысль появилась у нее с момента инициации. Возможно, это и было как-то связано, но девушку это не беспокоило. Ее корабль был довольно быстрый, мог совершать неплохие прыжки по дальности расстояния. Именно этим она и собиралась воспользоваться, чтобы максимально быстро выполнить задание своего кумира. Второй ее способностью, которая у нее обнаружилась во время инициации, Было то, что она могла запросто обнаружить разумного в пространстве. Ориентируясь только на свои ощущения, девушка быстро определила то, что этот разумный находится далеко не там, куда указал ей учитель, а указал он в систему Барза Федерации невей Разумность же, по ее ощущениям, была же далеко оттуда. Девушка точно чувствовала то, что он находится где-то в окраинных мирах. Судя по тому, что рассказал учитель, это было неудивительно. Ведь этот разумный был наемником. Скорее всего, он сейчас выполнял какой-то контракт. И это даже упрощало ситуацию. Девушка отлично знала обычную жадность разумных. Тем более, когда они обнаружат одинокую девушку на довольно современном корабле, которая попросит их о помощи. Они наверняка попадутся на эту удочку и постараются ей помочь. Вознесенная Камилла тут же этим воспользуется, чтобы получить то, зачем прибыла в этот сектор. И Еще немного поразмышляв и разработав тщательный и подробный план действий, Вознесенная Камилла пошла отдыхать. Единственное, что ее напрягало, так это то, что она вынуждена пользоваться старыми технологиями своего корабля. Ведь учитель мог ей дать один из новых живых кораблей. Но по какой-то непонятной причине, видимо, пожелав проверить ее старания и рвения, он приказал ей взять ее собственный старый корабль. Но даже на нем она могла достигнуть нужных результатов. Именно это она и собиралась ему доказать. Благодаря тому, что ее корабль был довольно новый и мог развивать хорошую скорость, вознесенная камила довольно быстро достигла нужного сектора по пути, буквально на секунду разменувшись с кораблем-городом сообщества Яци, который по неизвестной причине находился в одной из систем, через которые пролегал ее путь. И если бы девушка путешествовала на живом корабле, то у Вознесенной не возникло бы никаких проблем, даже если бы она пересекала ту систему, где уже находился этот корабль-город. Но в последнее время представители этого сообщества, стали как-то агрессивно относиться к любым технологическим кораблям-содружества. Именно поэтому девушка радовалась тому, что успела проскочить систему, прежде чем корабль-город в нее вошел. Ведь ее корабль сильно отличался от обычных кораблей, последователей учителя, к которым сообщество и отцы относилось довольно терпимо. Следующий прыжок должен был перенести ее корабль как раз в ту самую систему, где и находился этот разумный. Девушка уже предвкушала удовольствие от процесса, когда сможет заставить и унизить этого разумного, который посмел сопротивляться воле самого учителя, когда корабль вошел в ту систему. Но едва корабль вошел в систему, как у вознесенной Камилы резко возникла, а потом усилилась головная боль. За последнее время, если не считать самого процесса инициации подобного ощущения у нее не было. Но она не стала на это обращать внимание так как впереди ее ждало выполнение задания. Корабль, разумного которого она разыскивала, был довольно большой, и его легко было определить на орбите планеты. Направив к ней свой кораблик, вознесенная Камилла решила попытаться воспользоваться услугами обычной медицинской аптечки для того, чтобы снять приступ головной боли. Но результата не было. Несмотря на многочисленные уколы, головная боль все больше нарастала. Более того, она стала какая-то странно пульсирующая, словно сердцебиение, отдающееся прямо в голове. Разум девушки постепенно тонул в тумане. Она видела перед собой только цель. Огромный корабль, который нужно было достичь. Через некоторое время боль достигла такого предела, что вознесенная Камилла просто даже не могла вспомнить, для чего она прибыла в эту систему. Она видела только этот корабль сквозь туман боли. У нее создалось четкое ощущение того, что именно этот корабль и есть причина ее страданий. Девушка хотела заставить боль уйти. Любой ценой. Она была готова пойти на что угодно, лишь бы боль ушла. Ее корабль все больше разгонялся, выходя на путь столкновения с большим кораблем, находящимся на орбите планеты. Она слышала какие-то крики по связи. Видимо, диспетчер военной станции, находящейся в этой системе, пытался что-то у нее выяснить. Но девушка не могла ему ничего ответить, так как боль все больше и больше терзала ее разум. Уже теряя сознание, девушка заметила, как на перехват ее корабля Метнулись какие-то черточки, напоминавшие юркие молния Это было последнее, что она смогла уловить своим затухающим от боли разумом. Вознесенная Камилла потеряла сознание.